Глава 10. Вечерние выпуски KSNB показывают репортаж с места происшествия. Репортерша кажется неуверенной в себе. Несомненно, последствия уикенда. Она стоит перед полицейскими машинами, блокирующими окружную дорогу М на повороте. Вчера вечером, после анонимного сообщения на заброшенную автозаправочную станцию в городе Ганнелл, прибыли группы дорожного патруля Канзаса. Они обнаружили тело неопознанной женщины, закопанное позади здания станции, которая... Репортерша сверяется со своими записями и откидывает волосы с глаз. Которая была закрыта в 2012 году, когда 119-е шоссе расширили до четырех полос. ДПК да не сообщает, была ли установлена личная женщина. Ожидаемо, что ее имя объявят не раньше, чем уведомят ближайших родственников. Полиция также не сообщает, было ли это убийство, но, учитывая отдаленность места... Репортерша пожимает плечами, как бы говоря, что еще это может быть. «Передаю слово тебе, Пит». Дэнни думает, что личные женщины скоро выяснят. Главное, чтобы не выяснили его. Он просто анонимный источник. «Это мое доброе дело года», — думает Дэнни. Хотя, говорят, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Затем, на всякий случай, Дэнни стучит по дереву.